Глава девятая Игнат обнаружил себя все там же, на вершине башни, где принял поворотное для жизни решение. Встав, он первым делом осмотрелся в поисках опасностей. К счастью, никаких тварей кого-то подобного не обнаружилось. Однако не было и гостя, который мог ответить на множество созревших в голове вопросов. Не было и разломов в бездну хаоса, когда-то находившегося в центре башни. Не было ничего. Более того, даже само здание выглядело каким-то брошенным и безжизненным. Мужчина усмехнулся иронией ситуации. Когда раздираемый ветрами хаоса он не мог ничего взять из-за смертельной опасности, его искушали всевозможными дарами. Едва появилась возможность, как тут же оказалось, что поздно. Вышло ли так случайно? Или это была чья-то шутка? Того же гостя, например. А, впрочем, уже не важно. Подойдя к краю, он осмотрелся и тут же заинтересовался. В этот странный мир хаоса пришли изменения. Вдалеке цело множество алых переходов. Башни, которые раньше были заперты, открыли свои врата. — Что это значит? — Негромко задался он вопросом. К сожалению, Игнат в первую последнюю встречу с гостем был слишком шокирован, чтобы как следует его расспросить. Об этом загадочном мире он знал до обидного мало. Сюда через сны должны попасть другие люди. Самые смелые и удачливые из них найдут дары, вероятно, в этих самых башнях. Через них хаос расширит контакт с землей. И в конце концов, что? Гость об этом говорил расплывчато. Игнат только знал, что уничтожать людей никто не собирается. С этим они традиционно справятся сами. Хаосу нужны лишь сильные. Что же будет с самой планеты, не очень понятно. Куда мне пойти? Башен много, и там наверняка опасно. Игнат начал внимательно осматриваться, запоминая кругу. Без удивления человек отметил, что черных каменных дорог стало намного больше. Местность явно изменилась. Хотя было бы, наверное, странно ждать постоянства от хаотического мира. Мысленно наметив точки, по которым можно будет ориентироваться, Игнат решил, что пора отправляться. Мужчина посмотрел на себя. Здесь он оказался в одежде, в которой экспериментировал с хаосом дома. «В следующий раз кроссовки надену». Невольный Игнат задался вопросом. «Если бы он экипировался в бронежилет и взял в руку оружие, это тоже бы оказалось здесь?» Надо будет определенно провести эксперименты. Невольно путешественник уже собирался спускаться, как подметил кое-что блестящее. Приглядевшись, он узнал тот самый нож, которым убил зомби еще в самое первое попадание сюда. Вещь, безусловно, полезная. Поэтому Игнат немедленно забрал его, прежде чем направиться к спуску по каменным ступеням. Он был прав, башня и правда вымерла. Внутренние этажи больше не были наполнены гудением энергии. Нанесенные на колоннах руны утратили свечение. Благо, глаза неплохо видели во тьме, возможно, благодаря дару познания. Наконец, он нашел выход из строения. Аккуратно Игнат выглянул и убедился в отсутствии врагов. Он задумался над дальнейшими действиями. Тратить несколько часов на поиск какой-то экипировки или оружия не хотелось. Тем более, у него уже есть чем атаковать. Проверяя последнюю мысль, Игнат потянулся к источнику уже с неким опытом зачерпнул немного силы хаоса. Сконцентрировал в маленький пучок, спрятал в ладони. С ножом в одной руке, и мощью первой стихии в другой, Гнат ощутил себя намного увереннее. Найдя взглядом село от высокой но приземистой башни вдалеке, он отправился по одной из широких дорог. Ступать по ровному черному камню было даже приятно. Если бы не мертвая тишина вокруг... Зловещий пейзаж и осознание опасности ситуации Игнат испытывал удовольствие. Вокруг был неизвестный, полный тайн мир. Его хотелось исследовать и изучать. Двигался Игнат медленно, в полусогнутом состоянии. Учитывая еще и полутьму, он не должен был сильно привлекать внимание. Конечно, если местные твари не видят во тьме. Крик где-то вдалеке. Раздался неожиданно, заставив его вздрогнуть. Замерев, он прислушался. Игнату даже показалось, что это была иллюзия, но крик вновь огласил кругу Продолжал надрываться кто-то. Игната нельзя было назвать носителем английского языка, но столь простую фразу понял и он. В голове мгновенно возникло множество вопросов. Игнат подавил естественное человеческое желание крикнуть в ответ. Люди всегда в опасной ситуации стараются держаться вместе. Но у него свой путь. Hello! Судя по громкости, незнакомец удалялся. Игнат сместился к краю дороги, где он будет более незаметным, и пошел на звук. Периодический крик повторялся. Судя по его направлению, Некто также двигался по дороге. Еще через десять минут аккуратного преследования впереди, наконец, показался человеческий силуэт. Мужчина был в явном замешательстве. Он то и дело оглядывался по сторонам и иногда еще кричал, призывая других людей. «Неужели это человек? Хаос работает так быстро?» Игнат задумался о своих действиях и решил пока продолжить следовать за незнакомцем. В конце концов, тот ведь не мог умереть в этом мире. Да и чего греха таить? Игнату было плевать на него. В мире постоянно страдали и умирали люди. Каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение. Быватели соцсетей при очередном трагическом инфоповоде выражали фальшивое сочувствие с маликами и лайками. Игнат же предпочитал быть с собой честным. Ему плевать. Товарищу он еще бы помог, если это не требовало риска для собственной жизни а на этого англоязычного человека все равно. «Оу, щит!» — он услышал возглас незнакомца. О, май гаш!» Аккуратно выглянув из-за кучи хлама на обочине дороги, Игнат увидел алые свечения входа в башню. Человек, похоже, впервые обнаружил это и бурно отреагировал. С минуту-другую он матерился и всячески выражал свой шок от происходящего. А еще, похоже, испугался так как снизил громкость голоса. Игнату пришлось ждать еще с полчаса, пока объект слежки принял решение. То ли это место как-то воздействовало на попаданцев, то ли это был момент чистой психологии, но, несмотря на явный страх, незнакомец, как и Игнат в свое время, решился исследовать аномалию. Тревожное красное свечение в сумерках пугало, вызывало инстинктивную настороженность и вместе с тем привлекало внимание. На всякий случай мужчина вооружился какой-то огломлей. Подойдя к башне, он некоторое время осматривал портал. Тыкал в него рукой. Игнат все еще терпеливо наблюдал за происходящим. В его голове уже созрел неплохой план. Наконец одинокий черный силуэт исчез в валом зареве перехода. «Любопытство кошку загубило», — подумал Игнат, заметив, что и к его ситуации эта идиома также прекрасно подходит. Он подождал некоторое время, чтобы человек удалился от портала, прежде чем вошел следом. Мгновение дезориентации. В следующий момент в лицо пахнул влажный теплый воздух. Ноги по щиколотке ушли в воду. Игнат присел и осмотрелся. Незнакомого человека нигде не было. Зато вид вокруг был довольно занимательным. Портал привел иностранца в широкую каменную пещеру. Чистая прозрачная вода с песчаным дном под ногами и обилие растений на стенах придавали пейзажу живописный вид. Приятное глазом голубое свечение от светящихся прожилок какого-то минерала в стенах добавляло успокаивающего эффекта. Игната вид и вовсе выбил из колеи. Он не знал, что башни внутри могут быть столь странными. На всякий случай посмотрел за спину. Убедившись, что в любой момент может покинуть это место, он решил продолжить путь. Пещера не разделялась. Значит, человек, за которым он следил, должен быть где-то впереди. Старая шагать как можно осторожней, чтобы не плескалась вода под ногами. Он продолжил путь. «Интересно, куда привел портал?» — задался вопросом Игнат. Он понял, что точно не может быть внутри башни. Пещера слишком длинная. Из-за контраста обстановки казалось, что он попал в другой мир. В этот момент пещера начала расширяться. Гнат насторожился, сконцентрировав все внимание на обстановке. Он еще раз проверил боеготовность. Энергия хаоса то грела, то холодила руку, придавая уверенности. Клинок также был с собой. Держась с краю», — он осмотрелся. Пещера разошлась в стороны, образуя довольно объемную полость. Зеленые растения, облепившие стены, тепло и чистая вода под ногами, вызывали желание расстелить шезлонг и отдохнуть. Вот только расслабляться было нельзя. «Так и куда же ты пошел?» — задался вопросом мужчина, ведь выходов было несколько. «Ага, вот!» Он заметил в песке цепочку углублений. Это были следы незнакомца. Вода не успела их смыть полностью. Они вели в средний из трех выходов. Игнат отправился следом, однако на полпути чертыхнулся. Рядом с человеческими следами Обнаружились две волнистые полосы. Их могли бы оставить змеи, если бы были размером с человека. Похоже, пещера обитаема, и встречаться с ее хозяевами у Игната не было никакого желания. Двигаясь как можно тише, он все же подошел к пещере, куда вели три обнаруженных следа. Игнат еще раздумывал о своих дальнейших действиях, когда услышал далекие отголоски человеческой речи. Мужчина прислушался. Но разобрать слова не удалось. Удивило другое, судя по спокойному и даже дружелюбному тону, никто нападать на человека не спешил. Любопытство вспыхнуло в Игнати с новой силой. Он все же отправился следом, двигаясь максимально медленно, чтобы всплеском воды не привлечь внимания. По мере приближения у преследователя появилась возможность разобрать слова. «Дэмн!» — произнес человек. «You so cute!» «Какого хрена? Кого он там считает милым?» Игнат подошел к повороту пещеры и, соблюдая максимальную осторожность, выглянул. Увиденное вызвало в равной степени омерзение, испуг и непонимание. Пещера впереди расширялась, образуя небольшую полость. В ее центре стоял человек, за которым Игнат исследовал все это время. Это оказался темнокожий мужчина с телосложения. Одет он был лишь в футболку и шорты. «Какого хрена происходит? Этот дебил ни хера не видит!» Над незнакомцем возвышались две твари высотой в пару метров. Верхние части их тела имели почти человеческий вид. Отличались они серой кожей, уродливыми лицами и когтистыми руками. Судя по грудям, это были самки. Ниже пояса существа имели вытянутые змеиные хвосты. Нетрудно догадаться, что именно их след Игнат разглядел. «Какие-то наги!» Сразу Игнату вспомнил из персонажа одной из игр детства. Однако в игре те существа имели красивые лица. И эти же монстры ничего, кроме отвращения, не вызывали. Вспомнив о своем даре, Игнат смотрелся в одной из тварей. Мутировавшие творения хаоса. Раса неизвестна. Уровень силы неизвестна. Дары и особенности неизвестны. Способности неизвестны. Игнат лишь мысленно ругнулся. Похоже, дар был не так хорош, как он думал в самом начале. Или же слишком не развит. Он перевел взгляд на человека и снова применил силу. Нейтральное существо. Человек. Уровень силы – нет. Дары и особенности – нет. Способности – нет. Находится под внешним воздействием. Тут навык сработал лучше, подтвердив впечатление Игната и его догадки. Несчастный парень был околдован, и, похоже, ничего хорошего его не ждало. Подтверждение этой догадки Игнат увидел в поведении тварей. Они окружили человека и поглядывали на него с явным гастрономическим интересом. Тот же их ничуть не боялся. Вместо этого идиот что-то ворковал. Игнат не мог разобрать сбивчивую иностранную речь, но, кажется, незнакомец звал двух красоток на свидание к себе. Пока чернокожий говорил с одной нагой, другая, стоящая за спиной, вытянула вперед руки. На глазах удивленного человека ее пальцы покрыла корка льда, образуя длинные острые когти. Твари умели применять энергию. «Эй!» — вскрикнул человек, когда существо перед ним схватило его за руки и развело в стороны. «Вот Вот you... Мужчина дергался, однако, несмотря на хорошее телосложение, его сил не хватало, чтобы сопротивляться. Тем временем другая тварь, стоящая за спиной, ледяными когтями рассекла кожу на спине. Захлебывающийся от боли крик эхом разлетелся по пещере. Из-под кожи мгновенно хлынула кровь. Вода под ногами несчастного пошла алыми облачками. Игнат, замерев, наблюдал за происходящим. Ему, собственно, было плевать на человека. Все равно тот проснется в своей постели, напуганный, но живой. А вот то, что какие-то уродливые ксеносы делают, что захотят, безнаказанно вызывало раздражение, быстро переходящее в ненависть. Твари были заняты и стояли кучно. Идеальный момент для атаки. Игнат раскрыл ладонь, в которой мерцал пучок хаоса. Потянувшись к источнику, Он зачерпнул из него еще больше силы, желая ударить наверняка. «Надеюсь, энергия не сделает их только сильнее», — подумал он, но после он все же отмел этот вариант. Уж слишком жестким и неуправляемым был хаос, чтобы твари сходу смогли его как-то поглотить. Монстр сорвал кожу со спины человека и теперь методично, явно сознанием дела, срезал ее с конечностей. Глаза Игната пристали алые стекающей кровью мышцы и жировой слой. Жертва с крика перешла на какой-то совершенно дикий виск. Страшно было даже представить, что этот парень сейчас испытывает. Игната начал мутить. Времени на терзание не оставалось. Судя по скорости, с которого все происходило, закончится не скоро. «Получайте выблетки!» Усилием воли он поднял здорово увеличивающуюся сферу энергии и как мог ускорил метнув существ. Шипением вскрикнула та из твари, что свеживала чернокожего ледяными когтями. Она будто имела глаза на затылке и продемонстрировала завидную скорость. Обернувшись к гнату, вытянула руку, перед ней мгновенно выращиты сверкающего синей энергии льда. В следующий момент тварь заметила сферу, летящую на нее. Игнат отчетливо увидел гримасу ужаса на лице Наги. Она лишь успела в торопях махнуть рукой. Ледяные когти сорвались с ее кистей, и грозди полетели в сторону Игната. Вспышка, беснующиеся красно потоки энергии поглотили обеих накать человека, скрывая от глаз Игната происходящее. Нечеловеческий визг резанул по ушам. Напуганный Игнат едва вернулся от сосулик. Кажется, его зацепило по боку, но времени обращать внимание на такие мелочи не было. Он снова зачерпнул силы из источника, начал собирать энергию на новый выброс хаоса. Сноходец уже начал жалеть о своей наглости. При этом на всякий случай поглядывал за спину. Если в этих пещерах есть еще твари, то они явно придут на такие крики. Красно-синие всполохи потихоньку развеялись, открывая глазам происходящее. Обеих наг страшно изуродовало. Плоть на их телах текла и извивалась. Они бились в судорогах, явно испытывая мучения но все еще были живы. От их жертвы и вовсе ничего не осталось. Его смертное тело, в отличие от Нак, видимо, совсем не могло сопротивляться хаосу. «Хаос не убил их», — понял Игнат. Он перевел взгляд на клинок в своей руке. Нельзя было терять время, он немедленно рванул вперед. Мужчина влетел в пещеру, где все происходило. Энергия хаоса разошлась в стороны, послушная воле проводника. Та тварь, что была ближе, умела управлять льдом. Она, скорее всего, и была опасней. Подлетев к ней, Игнат как мог, хладнокровно оттянул голову и перерезал горло монстру. Послышался хрип. На изуродованную хаосом землю полилась кровь темно-синего цвета. Нанеся твари еще один удар в грудь, в район сердца, Игнат рванул к другой наге. То изуродовало хаосом еще сильнее, и, кажется, она уже не могла дышать. На всякий случай Игнат повторил операцию с перерезанной глоткой. Вернувшись к первой, самой опасной наге, он убедился, что та теряет жизнь. Напряженный до предела, он продолжал следить за обстановкой. Внезапно странное ощущение хватило Игната. Будто в него входила энергия, но не жесткая и грубая сила хаоса, а какая-то иная. Он испытал странное ощущение, закружилась голова, сознание поплыло. «Рывок!» Игнат резво вскочил, зажипев от боли в искалеченном теле. Он обнаружил себя в комнате своей квартирки. На его боку и груди расплывались алые пятна, полученных в мире сна ранений.